Глава 7 «Прошенька, да я тебе поцелую, родной мой. Любишь меня?» Марина стояла возле открытой птичьей клетки и держала в руках молодого ворона. Уже не едва оперившегося птенца, но еще и незрелую птицу. Проша уставился на хозяйку надменным взглядом блестящих темных глаз и недовольно каркнул. «Знаю, не любишь целоваться, но мне больше тебя не с кем». Она приложилась губами к верхней части клюва. Умница. А теперь устраивайся на плечо и пошли к окну. Посмотришь, сколько снега выпало и как на улице красиво. Усадив прошу на плечо, Марина подошла к окну. Уже декабрь. Так незаметно Новый год подступит вплотную. В клубе каждый день с утра репетиции. У Алекса не забалуешь. Весь двор был завален ослепительным свежевыпавшим снегом. Не выдержав этого блеска, Марина прикрыла глаза. Господи, да разве думала она когда-нибудь, что будет играть в сборном камерном оркестре? Пусть и элитного, престижного, но клуба. А вот уже третий месяц пошел, как она ведет партию фортепиано в оркестре и вливается на синтезаторе в композиции выступающих музыкантов. Джазовых, рока, хей-фолка и других. Иногда даже приходилось аккомпанимировать голосам с листа, За все это ей отлично платили. Более чем отлично. Она прекрасно вписалась в оркестр и довольно быстро освоилась. Заезжие артисты платили солидные суммы за право выступить в клубе. В «Ночной звезде» собирались ценители с весьма своеобразным вкусом и видением, но с толстым кошельком. Некоторые выступающие находили себе здесь спонсоров. Для Марины первые рабочие дни в оркестре стали самым настоящим экзаменом на прочность. Она жестко усвоила, что значит работать под руководством кого-то, не терпящего даже малейшего неподчинения. Испытала, как несладко и непросто ладить с коллегами, особенно если ты почти никогда не работала там, где общий результат зависит от каждого. Она научилась. Научилась молчать, сжав до хруста челюсти, когда очень хотелось возразить. Крепко вбила себе в сознание, что руководитель оркестра всегда прав, и никак иначе. Приучила себя ослепительно улыбаться коллегам, членам клуба и заезжим исполнителям, и при этом виртуозно избегать флирта. Научилась держать язык за зубами, ругаться матом про себя, а когда уж совсем припирала, могла ругаться громко и отчетливо, невзирая на лица. А еще, к большому удивлению, обнаружила у себя руководящие способности – о которых даже не догадывалась. Как это ни странно, Марина скучала по Рябиновке и часто ее вспоминала. А еще чаще — Ефима Корсакова. Она не понимала его отношения к ней, как ни старалась. Но все же... Все же... Позабыть Ефима она не смогла. Обида постепенно улеглась, и он все чаще стал являться ей во сне. Она тосковала по его хмурому лицу, по его немногословным репликам, по чувству защищенности, что испытывала, когда он находился рядом. И даже по его дурацкой щети не тосковала. А иногда ей снились совсем уж стыдные, страстные сны. После этих снов, где в роли героя-любовника непременно фигурировал Ефим, ей никогда не снился Роберт. Она до полудня ходила сама не своя, с трудом отгоняя от себя навязчивое желание позвонить ему. Корсакову она нынешняя точно бы понравилась и у него бы никогда не хватило больше наглости высадить ее посреди трассы из-за какой-то непонятной неблагодарности, и пудрить ей мозги завущим взглядом она бы тоже не позволила. Уж в чем-в чем, а в изучении мужских взглядов, работая в «Ночной звезде», она преуспела. На плече забеспокоился Проша. Ишь ты, как мысли ее читает. Стоило только подумать про Корсакова, он сразу завозился. Марина открыла глаза отошла от окна и опустилась в мягкое кресло. Поморщилась. Ворон ощутимо зацепился когтями за одежду, чуть ли не вонзаясь в кожу. Но воспоминания не желали ее отпускать. Как же резко изменилась ее жизнь после возвращения в родной город. И что было бы с ней Юлей, не повстречайся им тогда в подземном переходе ее однокурсник Алекс, бывший Саша. Марина боялась об этом думать. «Значит, судьба». Неделю они с Юлей прожили в хостеле в таких ужасных условиях, что не хотелось вспоминать. Но бог, видно, решил сжалиться над ними, и через неделю верный друг Алекс нашел им шикарную съемную квартиру на сказочных условиях. История оказалась банальна. Алекс землю рыл среди посетителей клуба в поисках временно пустующей приличной жилой площади рядом с ночной звездой. И вдруг один любитель джаза, завсегдатой ночной звезды, Предложил посмотреть за трехкомнатной квартирой своей матери. Маман смоталась на берега Испании проверить прикупленную там несколько лет назад недвижимость. И заодно погреть совсем не старые кости, пока на родине лютует стылая зима. А любимому сыну поручила найти надежных жильцов. Вместо оплаты — постоянное проживание, уход за цветами и, конечно, поддержание идеального порядка. На следующий же день Марина с Юлей въехали в трехкомнатную квартиру в новом доме. В десяти минутах ходьбы от ночной звезды. И еще в одной огромной проблеме ей помог Алекс. Через несколько дней после начала работы в клубе они поговорили по душам. Не чужие все-таки. Марина рассказала, что муж ее преследует. Она уже устала скрываться и не знает, что делать. На следующий же день Алекс съездил с ней в отдел полиции по месту регистрации и в прокуратуру, где ее попросили написать заявление и поставили дело на контроль. Наконец-то Марина вздохнула свободно и перестала шарахаться от каждого прохожего и машин, казавшихся ей подозрительными. Но все равно с работы из клуба ее всегда встречала Юля. Марина открыто начала пользоваться смартфоном. Восстановила свой старый номер, не стала никого блокировать. К большому ее удивлению, от Роберта она не дождалась ни звонка, ни сообщения в мессенджерах. Молчали также и друзья Миловановы. После некоторого раздумья Марина решила никого не беспокоить. Расковыривать затягивающуюся душевную рану после разрыва с Робертом она не имела ни малейшего желания.